Глава шестая. А испытанием оказалась всего лишь пещера. Ничем иным провал в земле, к которому нас привели послушники, быть не мог. Пусть он и прикрыт необычайного вида постройкой. Круглая колоннада с широким входом, держащая алую крышу. Пещера под зданиями Ордена? Это даже интересно. Заместитель главы Академии Кселим повел рукой, указывая на провал. Первое испытание заключается в проверке боевой медитации и ловкости. «Впереди вас поджидают ловушки. Ваша задача — пройти их все и выйти с другой стороны». Стоявший неподалеку крепкий плечистый парень шагнул вперед, выбивая кулак в ладонь. «Заместитель главы, какая награда положена первому, кто пройдет ваши ловушки?» Кселим хмыкнул. «Ты ошибся. Награды положены ученикам, которые соревнуются между собой. Вы же пусть и зашли сюда под сотнями взглядов, до сих пор не более чем претенденты в ученики Академии». Я вскинул брови. «Вот как». А как красиво все звучало на площади. Большой прием талантов в Орден. Впрочем, я язвил зря. Кселим еще не закончил говорить. «Это испытание должно отсеять идущих по пути сражений от остальных. Ничего более». Теперь голос подала какая-то невысокая девушка. «Так, может, мне и нет нужды туда идти? Я алхимик, почти не владею боевой медитацией». На этот раз Кселим ухмыльнулся. «Нет, идут все». У всех учеников, невзирая на павильон обучения, будут схватки и проверки в бою. Главная задача нашего ордена — вырастить тех, кто может сражаться. Если алхимик столкнется с сектантом, то он должен хотя бы суметь забрать его с собой, хотя бы ранить, а не просто пополнить своей кровью и душой их алтари». Девушку передёрнуло, и она молча шагнула обратно, спрятавшись за плечом одного из парней. Кселим же указал рукой на провал. «Защитные амулеты снять!» Кому жаль одежду, смените ее на что-нибудь попроще. Поворачивать назад запрещено. Учителя школы и академии наблюдают за вами и вмешаются, если в вашей жизни будет грозить опасность. Каждый должен стараться изо всех сил». Не дождавшись от нас действий, он рявкнул. «Амулеты!» Ко мне протолкнулся тот невысокий и кряжистый парень, что спрашивал о награде. «Ну, как ко мне? К нам?» Как-то так вышло, что, хотя я задержался на проверке возраста, да и шел сюда в числе последних... Сейчас рядом со мной оказался не только Гилай, ждавший меня, чтобы сказать несколько язвительных слов, но и Ирая. И вот сейчас парень со вкусом, со звонким шлепком, влепил кулак в ладонь. «Приветствую, собратья и ученики по павильону. Я Берек». Гилай хмыкнул и поинтересовался. «Это с чего, друг, ты так решил, что мы соученики?» Берек ухмыльнулся. «Ну, так ваше выступление — это не то, чего покажут алхимики или кузнецы. Скажешь, не так, собрат ученик? А я хоть и слаб же вас». Но в лесах с десяти лет. Я не удержался и предложил Значит, травы хорошо знаешь. Иди в павильон к тем, кто их собирает. Берег снова хмыкнул. Уел, собрат-ученик, уел! Я с удовольствием скрещу с тобой клинок. Я оглядел его с ног до головы, пытаясь понять, похож ли он на гунира, другого моего собрата-ученика по другому ордену, но тоже ватажника. Не похож. Другой рост, другое сложение, другое поведение. Этот берег скорее болтлив так же, как рыжий дарит. знавший все обо всех и спешивший поделиться своими знаниями с окружающими. Оглядел, решил все для себя и занялся делом. «Ты чего это творишь?» Я недоумённо оглянулся на возмущённую Ираю, пояснил очевидное. «Халат меняю. Это подарок. Если я его испорчу, то...» хм...» Едва не сказал, что тогда мне предстоит пара тысяч вдохов непрекращающихся выговоров от Рейки о том, что я не ценю ее подарки, а то и появление палки из кисета. Но им это знать ни к чему. Ирая и не думала переспрашивать, отвернулась, пока я менял верхний халат. Странное, как будто бы я стал обнажаться перед всеми со своей татуировкой единения. Да и что в этом такого? Он никто из других девушек не отворачивается, хотя не все парни поддели под верхний халат нижний из тонкого полотна, и сейчас красуются обнаженные по пояс. А Берек тем временем не унимался. Я потомственного аташника из города Серый Клык. Похоже, Гилай не понял его, потому что Берег тут же пояснил: «Ну, тот, что у подножия хребта чудовищ, недалеко отсюда. Решил, что мне в семейном деле тесновато, да и надоело по лесам шляться. Решил стать орденцем». «Ну, вот так. А вы откуда собрать ученики? Что привело вас в Академию?» Еще одно отличие от Гунира. Тот и думать не хотел о том, чтобы стать орденцем, затаив на них обиду. Неудивительно, что берег на него не похож, ведь у каждого своя судьба. Гелай ответил неожиданно со злобой. «Тебе какое дело? Чё ты лезешь?» процедил. Друг! Берег даже отшатнулся от неожиданности. Рука его метнулась к поясу. Рядом с нами тут же оказался Кселим, выплюснувший из себя духовную силу, которая ощутимо коснулась плеч. «Я разве сказал вам болтать? Чего замерли? Особое приглашение нужно! Вы теперь в ордене! Шевелитесь, ученики!» Я глянул ему за спину. Мы остались лишь вчетвером, увлеченные разговором. Мгновение и я поступью оказался под сенью навеса, у провала. Короткий простой шаг, и я рухнул вниз, летя к смутно виднеющемуся полу пещеры. Едва успел шагнуть вперед, как позади раздались звуки приземления остальных. А через миг мимо меня промчались их тени. Дальше они, сломя голову, унеслись по изгибам подземных коридоров, словно и впрямь соревнуясь, кто первым достигнет конца испытания. То и дело из стен, пола, потолка в нашу сторону вылетали стрелы, копья, металлические иглы. Следом к ним добавились духовные техники — плети воды, разноцветные шары и диски. Подземные галереи заливало огнем, заставляя выискивать в боевой медитации единственный безопасный путь. Я отбил ладонью летящую в голову стальную стрелу, выпустил на палец из тела духовную силу, развеивая рвущиеся ко мне пламя. От каких-то игол увернулся, припав к полу. и отметил для себя, что все это устроили артефакты, потому что печать незримого наблюдателя я вижу только в двадцати шагах впереди. Он просто не мог бы выпустить в меня технику под таким углом. Спустя десяток поворотов я понял, что у всех троих бегущих впереди моих новых соучеников равные техники передвижения, и никто не может взять вверх, обогнав остальных, кроме меня, потому как никто из бегущих впереди не использовал земную технику, а мне же приходилось уменьшать длину шагов по ступе, чтобы не наступить им на пятки. И при желании я мог в любой момент оказаться впереди, но не хотел. Еще настанет время быть первым, тогда, когда за это будут положены награды. Поэтому я лишь сравнялся с остальными. Ширина галереи и тем более редких пещер позволяла это делать. Сначала вокруг было достаточно светло, но затем светочи стали попадаться все реже, а после и вовсе исчезли, оставив нас в темноте. Гилай выругался, следом возмутился. «Да где остальные? Не поверю, что та малявка-алхимичка могла бы от нас сбежать!» Берег, буквально пробежав по стене, чтобы избежать хлестнувшего по ногам огромного лезвия, с какой-то странной радостью сообщил. ну так их учителя по другому пути направили!» И тут же с гордостью добавил. «Мы, наверное, на самом сложном, том, что точно могут пройти только ученики павильона меча». Я это запомнил. Хотя темнота мне не мешала, но вот остальных заставило сбавить ход. А буквально через сотню шагов впереди показалось пятно света. Пять вдохов, и мы прыгнули туда, в квадратный проем в потолке над тупиком, оказавшись в большом зале, заставленном столами и шкафами. В одной из стен замер десяток послушников с разноцветными полосами на рукавах. «Академия, школа, стража». Я увидел даже белый и серебряный цвет, дознаватели и хранителей. Может быть, у них здесь тоже урок или испытание? Здесь нашлись и остальные, решившие поступить в Академию Ордена. И многие из них щеголяли сожженной одежды и потеками крови. Не успели даже применить покров, или удары ловушек пробили его. Невольно я оглядел своих товарищей по забегу. Ни одной раны, но есть пара подпален от огня, как и у меня. Сложно уберечь одежду, если пламя взметается едва ли не до потолка и создано не техникой. а значит, не подвластно духовной защите. Хорошо, что я сменил халат. И странно, что Ирая так и держала в руке свой меч весь путь, в ножнах, и не обнажила его для защиты. Второе испытание дает вам возможность показать себя, если вы изначально планировали присоединиться к павильону котла, флага или лотоса. Я обернулся на голос. Как Кселим оказался за нашей спиной? Ведь никого не было. Тайный ход. Он повел рукой, указывая на столы вдоль стен, которые я уже заметил. «Вы можете сварить зелье, нанести начертания, показать технику ковки, чтобы я мог оценить меру вашего таланта». Высокая, выше меня на голову девушка шагнула вперед. «А если я хочу в павильон лотоса?» Кселим безразлично ответил. «Тогда подойди и залечи это». С этими словами он выхватил из кисета кинжал и всадил его себе в ладонь. Кто-то охнул. Я и сам в восхищении покрутил головой. «Эккон». Но и девушка смутилась только на миг. Затем упрямо мотнула головой и шагнула вперед. склонившись над его раной. Пока она раз за разом использовала на ране техники, заместитель главы Академии Кселим оглядел нас поверх ее макушки с зелеными прядями. Негромко сказал. «Первое испытание выявило тех, кто станет учеником павильона меча. Их только четверо». Взгляды всех повернулись к нам. Берег самодовольно ухмыльнулся. «Остальным пока грозит быть отправленными в павильон основания». Кто-то нерешительно спросил. «А почему грозит? Сказали же, что ордену нужны все. И лекари, и...» Голос смолк. Да уж, пожалуй, и я бы под таким взглядом Кселима выбрал бы молчание. Кселим же скривил губу в усмешке: Нужные все, не спорю, и внимательные щитоводы, которые будут пересчитывать травы, и хорошо торгующиеся главы лавок нашего ордена, и мудрые управители стражи, способные сколотить из разношерстных новичков прочный отряд. Но разве об этом вы все мечтали, когда шли в орден? В орден, который устроил Академию в самом опасном месте наших земель. «В Орден, который готовится сражаться с сектантами!» Кселим оглядел руку, которую все еще лечила высокая девушка, поднял взгляд на нас и повысил голос. Но «Ну же! Почему я должен уговаривать вас показать свои таланты? Для чего вы стремились в Орден? Покажите, в чем вы хороши, и Орден поможет вам стать еще лучше!» После этих слов вперед шагнуло сразу шестеро. «Я кузнец!» «Я алхимик!» «Я тоже алхимик!» «Я укротитель!» «Я начертатель!» «А я кожевник!» Невольно я глянул на последнего парня, который сказал, что он кожевник. На него же вдох глядел и Кселим, затем покачал головой. «Кожа! Это низкая профессия! Ей занимаются в павильоне основания!» Покрасневший парень шагнул обратно, сутулись и прячась за спины остальных. Но Кселим тут же словно утешил его. «Там тебя проверят и научат создавать настоящие шедевры, передав все знания нашего ордена!» Кселим поднял к лицу ладонь, с которой больше не капала кровь, и вместо раны остался заметен лишь красный шрам, и кивнул. «Безусловно, павильон Лотоса. Как твое имя?» Девушка вновь выпрямилась во весь свой немалый рост, коротко ответила. «Кария?» Я не выдержал и спросил. «А можно учиться сразу в двух павильонах?» «Нет». Впрочем, через мгновение к мягко добавил. «Но любой может потратить заработанные баллы рейтинга на уроки других павильонов». Я запомнил это. «Баллы». Помнится, в школе морозные гряды от них не было никакого толку. Хочется думать, что здесь все будет совсем не так. Тем временем парень и девушка, заявившие, что они алхимики, неуверенно шагнули к столам, рядом с которыми возвышался Атонор. Парень покрутил в воздухе пальцами. «Я не готовился к этому. У меня нет с собой нужных трав». Невольно я ухмыльнулся. «Я вот не алхимик, но случись мне выйти к этому столбу, наскрёб бы у себя в кисете на десяток рецептов. Беда в том, что ни один из них не вышел бы». Испортился в моих руках. Но все же. Улыбка Кселима была гораздо приятнее моей ухмылки. Мягче. «Перечисли нужные тебе ингредиенты». К столу тут же шагнул один из послушников. Парень откашлялся, неуверенно принялся перечислять. «Шлемник, желтый сабельник, девяти лепестковые цветы». Послушник тут же начал снимать с полок альбарелло и выставлять их на стол. Кое-что достал из кисета на поясе. Я выслушал перечень и кивнул своим мыслям. «Простое зелье, но уж точно сложно провалиться в его изготовлении. С ним справилась бы и моя сестра Мара, только начавшая учиться варить зелья для воинов человеческого уровня». Гилай покосился на меня, спустя несколько вдохов не выдержал и спросил, но, глядя перед собой, словно и спрашивал у воздуха, «И чё это он будет творить?" Я также в пустоту ответил, «Зелье выносливости». Тем временем послушник, закончив с парнем, шагнул к невысокой девушке. Она гораздо увереннее парня принялась перечислять список нужных ей вещей. И он оказался длинней, гораздо длинней. Не дожидаясь, пока Гилай снова начнет на меня коситься, я легко признался. «Не знаю такого рецепта. Что-то сложное». Сам же, потеряв интерес к алхимикам, уставился на парня с алыми прядями в волосах, заявившего, что он кузнец. Честно говоря, я не видел здесь ни мехов, ни горна, только наковальню. Но то, что смутило меня, не смущало парня. Да и горн нашелся. Только выглядел он так, как мне, выходцу из нулевого даже не снилось. На длинном и низком столе, вырезанном из цельного куска камня, нашлось что-то вроде широкой чаши. Парень уверенным движением выхватил из кисета алое ядро зверя и швырнул его в чашу. Мгновением позже над ней взметнулись языки пламени. Ого! Парень же выждал несколько вдохов и отправил следом продолговатый слюток синего цвета. Затем из кесета в одной его руке появились щипцы, в другой — небольшой молот. Не прошло и ста вдохов, как парень выхватил из чаши свой слиток. Только теперь он был желто белого цвета, невероятно раскалившись за столь короткое время и даже без использования мехов. Короткий шаг, и слиток лёг на наковальню, а парень замер с поднятым молотом. Серая вспышка энергии вокруг его рук, следом на короткий миг мелькнуло обращение, и молот рухнул вниз. Пожалуй, будь это удар топором в схватке, я бы не успел его отбить. Молот просто исчез, переместившись сразу к куску раскаленного металла. и все услышали раскатившийся по залу звук удара. «Странный». Мгновение я хмурился, пытаясь понять, что в нем было не так, а затем услышал тихий шёпот Ираи. «Три удара». Парень скривился, вновь вскинул молот, и все повторилось. Только на этот раз я и сам услышал перестук в звуке удара, а следом подтвердивший мой счёт шёпот Ираи. «Четыре удара». Я, прищурившись, буквально впился взглядом в молот. «Не верю, что это техника усиления тела или использованная с выдумкой оружейная техника». Парень-кузнец снова скривился и вскинул молот. Лучшее, что ему удавалось, это нанести пять ударов, слившихся в один. На лбу его выступили капельки пота. Теперь он не только колотил, но и переворачивал слиток, заставляя его принимать нужную ему форму. Сто вдохов, еще три разогрева, и он поднял перед собой неплохо выкованную заготовку для кинжала. Спросил у Ксилима, «Старший, мне продолжать?» Тот качнул головой. Нет, увиденного хватает с запасом. Хорошее применение техники молота ста ударов. Остальное придет с опытом. Павильон котла. Парень кузнец довольно кивнул. Щипцы вместе с еще горячим кинжалом исчезли в кисете. Освободившись рукой, он смахнул под со лба. Как твое имя? Парень сложил руки в приветствии идущих. Виомат. Кселим кивнул. Тебя ждет большое будущее, Виомат. Довольный и улыбающийся Виомат вернулся от наковальни к нам. А я все продолжал вспоминать то, что видел. Вот уж не думал, что есть техники, предназначенные специально для кузнецов. Тем временем и парень-алхимик закончил показывать свое мастерство. Но, судя по цвету, у него все вышло. Невысокая девушка же провозила со своим рецептом еще больше сотни вдохов и уже даже пару раз оглядывалась на нас и ксилима, что испытывал в это время начертателя и укротителя. В случае последнего это выглядело забавно. Но он сумел верно выбрать еду для приведенного из-за двери зверя в ошейнике и сумел накормить его, сохранив все пальцы, что было гораздо сложнее. Чор и потий. Судя по виноватой улыбке девушки-алхимика, она уже и сама была не рада, что выбрала такое сложное зелье. Наконец она распахнула дверцу от Аноры и выхватила оттуда парящий сосуд. К ней тут же шагнул послушник с желтыми отворотами, на плече которого я заметил вышитый котел, принял зелье и поднял его перед глазами. Пять вдохов, и он кивнул. «Зель и возрождение костей, заместитель главы академии. Удовлетворительное качество». Девушка досадливо цокнула языком, видимо, недовольная последним замечанием. Но ее рецепт явно было не сравнить с рецептом парня. Можно не сомневаться, что она принята. «Как твое имя?» «Риола». Кселим ещё раз оглядел нас. «И последнее на сегодня. Если кто-то только подозревает в себе умение ощущать, когда ему лгут, приручать зверей или создавать массивы, то вам стоит сказать об этом». «Орден проверит вас, попытается раскрыть и натренировать этот талант. Нет?» Вокруг все принялись коситься друг на друга, но вперед не шагнул никто. Даже я. Я свой выбор сделал давно, и наказ Клатира помалкивать о своем таланте и ранге Шена лишь укрепил меня в этом выборе. Я пришел сюда, чтобы стать сильным. Таким сильным, чтобы даже клан Мадов в Империи не осмелился сказать мне идти прочь. Ну или я пришел сюда, чтобы сделать первый шаг к такой силе. И пока я не вижу, чтобы мастерство указов давало мне такую возможность. Да, я ловко справился с Нарашем, который был сильнее меня. Да, переписал указ старейшины сектантов, добавив в него смерть. И что? Я сумел все это сделать только потому, что до этого оказался достаточно силён, чтобы выжить, достаточно вынослив духом, чтобы совершить кражу чужой печати, и достаточно удачлив, чтобы небо дало мне шанс. Нет, печати и талант указов не более чем приятное дополнение к моим силам. «Уж лучше я возьму за баллы рейтинга пару уроков, чем меня сразу утащат в павильон флага. Или и вовсе заберут из академии». Кселим не дождался ответа и пожал плечами. Но нет, так нет. У нас еще будет время лучше узнать друг друга. И открыться друг другу». На губах его появилась легкая улыбка. «А пока последнее на сегодня испытание. Испытание на скрытые таланты. И вот здесь я напрягся. Мне только этого не хватало после всего, что я решил». И что все это означает? Не проблема ли для моей маски и моего кольца? Кселим развернулся, бросил через плечо. «Следуйте за мной». Он провел нас мимо послушников в двери, за которыми оказался узкий коридор. Махнул рукой настоявшие стоявшие у стен столы с мечами. «Никто не видит на них ничего необычного». Палец его указал на парня, что до этого доказывал свой талант начертателя. «А ты помолчи». Тот, уже начавший что-то говорить, тут же закрыл рот. Совсем другой парень с яркими голубыми прядями, помявшись, неуверенно проговорил. «Пылающие зеленым линии — это достаточно необычно?» Я прищурился, еще раз быстро оглядывая ряды оружия. «Где линии?» Кселим же еще раз повел рукой. «Покажи мне один из таких мечей! И не бойся, он не причинит вреда!» Парень шагнул, с опаской постучал пальцем по столу рядом с одним из клинков. «Ну, вот этот?» «Отлично!» Кселим радостно улыбнулся. «Поздравляю! Самое малое ты обладаешь духовным взглядом. А, скорее всего, у тебя есть талант к начертанию. Как тебя зовут?» «Затий?» Кто-то буркнул. «Может, у меня тоже есть такой взгляд?» Кселим кивнул. «Может, и у тебя?» Снова ткнул пальцем. «Затий и ты теперь молчите. Кто покажет мне еще один клинок с линиями? Никто?» «Жаль. Значит, больше ни у кого таланта и духовного взгляда нет». Стоявший от меня в трех шагах парень набычился. Понятно, кто это говорил, и кто не видит теперь ничего. Как я. Хотя вроде бы у меня и есть этот самый духовный взгляд мастера. Как-то же я вижу выплески духовной силы из сильных техник, и могу проникать в чужое тело с лечебной техникой. Кселим показал нам жестом идти за ним дальше. Скоро столы, на которых никто не замечал ничего странного, закончились. Зато вдоль стен выстроился десяток послушников. На этот раз в перемешку с красными, белыми, черными и серебряными отворотами. Когда мы привычно остановились, раздался вопрос Кселима. «Кто из них использует сейчас технику?» Я колебался лишь мгновение, затем шагнул к темноволосому крепышу, под ногами которого каждые два вдоха растекалась серая пелена. Одновременно с тем самым парнем Затием, что недавно видел зеленые линии. И Затий успел сказать первым «Этот!» Кселим снова ткнул пальцем в Затия. «Ты молчи!» Палец переместился на меня. «А ты покажи мне еще одного человека». Я, нисходя с места, кивком указал на другую сторону коридора. «Послушник с белыми волосами и огнем Из хранителей». Ксилим довольно кивнул. «Отлично. Еще один духовный взгляд. Твое имя? Ремило». Ксилим оглядел остальных, задержав взгляд на другом начертателе Чоря и кузнеце Виомате. «Больше никто не хочет ничего сказать? Тогда идем дальше». Я двинулся, косясь назад, и Выходит, его взгляд позволяет видеть и начертания, и техники, в отличие от меня. Но неудивительно, помни мои проблемы с медитацией и познания. Я уже когда-то слышал от Великор, что с моим духом я должен иметь талант в одной из профессий, и даже пытался увидеть работу начертания, но не сумел. Все же стоит признать, что вся сила моего духа сосредоточилась только в одном таланте, как у тех же Виомата и Чора, которые тоже не видели применения техник послушниками. И, пожалуй, я ни капли не жалею о силе своего таланта в указах. Стоило нам пройти шагов пятьдесят, пройдя несколько отрезков испытания, как охнул берег. Гархова отрыжка! Если все принялись озираться, то Кселим тут же оказался рядом с прикрывавшим глаза берегом. Потребовал. Что ты видишь? Сияющие круги! В доказательство берег отвел от глаз одну руку и ткнул пальцем в стену, где лично я не видел ничего. Как похоже и все остальные. Но Кселим потребовал. «Стань перед одним из них!» Берег сглотнул, но щури шагнул к стене. Не знаю, видел ли что-то там Кселим, но он удовлетворенно кивнул. «Отлично! Талант к формациям!» «И великолепный талант, судя по тому, как тебя слепят!» «Это, безусловно, павильон флага, потому как ордены славятся своими формациями!» «Поздравляю! Как твое имя?» «Берег?» Он сглотнул, неуверенно спросил. «Как это павильон флага? Я же прошел первое испытание, я же в павильоне меча!» Кселим пожал плечами. Будем честны, бойцов там еще трое, а твой талант к формациям пока один. И не развивать его означает лишь загубить. К чему? Если уж ты так твердо хочешь продолжать совершенствоваться в схватках, то всегда можешь потратить заработанные в павильоне флага баллы и сойтись в учебных поединках с собратьями из павильона меча. Я хмыкнул, стараясь сделать это беззвучно. Как ловко все поворачивает этот Кселим: То одних похвалит, то других. И чем он Берека обнадеживает? Потратить баллы на то, чтобы я его отпинал? Вот уж награда. Лучше получить за них технику. Думаю, устроить так, чтобы сойдить в поединке можно будет и без траты баллов. Например, после уроков, перед сном. Как я привык в школе гряды. Больше никто из нас не видел кругов, и мы двинулись дальше. Похоже, этот коридор и есть сплошное испытание на поиск скрытых талантов. Интересно лишь, как все это устроено. если нигде на территории Ордена и во время первого испытания Берег не видел ничего, а здесь его едва не ослепило. Или там и не было ни одной формации. «Никто ничего не видит? Жаль!» Гилай, крутя головой, спросил. «А здесь какой талант проверяют, заместитель главы?» «Массивы, но это большая редкость». Кселим и не подумал отмолчаться. «Такие таланты встречаются раз в 10-15 лет и становятся учениками управителя правителя Гелай удовлетворенно кивнул, а вот я напрягся. Таланты все возрастали по редкости, от алхимии до массивов. А это значит, догадавшийся, готовый, я сдержался от желания прищуриться, но все же часто заморгал, смахивая побежавшие от яркого света слезы. Никто ничего не видит! я стиснул зубы. К Дарсу. А то еще и в город древних не пустят. Посоветуют за балы купить оттуда пару безделушек. Заместитель главы Академии Ксюлим пожал плечами, но ну и к лучшему. всё ещё на супленный берег спросил. «А тут чего проверяют?» «Талант к указам!» Мало что, видя вокруг, я шагнул следом за остальными, положившись скорее на боевую медитацию. И все равно не справился. Гилай пихнул меня в обратку, недовольно буркнул. «Следи, куда прёшь!» Слепящее сияние резко исчезло. Я с трудом сдержал вздох облегчения. А затем вдруг раздался голос, в котором я с удивлением узнал свой. «А почему к лучшему?» И услышал ответ Кселима. Лет сорок, как учить, все равно некому. Пришлось бы ученика оставить здесь, в городе Меча, у тех, кто делает свитки контрактов. Я постарался не пучить глаза. Нет, хорошо, что я не признался. Это, конечно, не золотая клетка, но совсем не радует. Если вспомнить Симара Саул, то для такого занятия со свитками нужно иметь еще и талант к начертанию. Хоть какой-то. А у меня его точно нет. Да и лишиться академии? С какой стати? Наш путь закончился снова на воздухе. на открытом пространстве сада на берегу небольшого озера с цветущими кувшинками. Кселим повёл рукой. «Располагайтесь и ждите. Мы закончим проверку воинов и выдвинемся в академию». Я кивнул и шагнул к берегу, выбирая себе камень, на который можно будет присесть. Но за спиной раздался возмущённый голос. «Это что, воины важнее нас?» Я даже оглянулся, чтобы знать такого наглого глупца в лицо. Как и думал один из тех, что ничем не выделился за время испытаний. Невзрачный парень с неприятным выражением лица и синими прядями в волосах, собрат по стихии, которая не добавила ему ума. Кселим тоже с любопытством его оглядел, поинтересовался. «Как твое имя, ученик?» Тот, видимо, понял, что зря вылез, но прямо вскинул подбородок. Метай. «Для начала, метай. помни, что хотя на тебе еще нет халата-павильона, ты уже ученик Академии и должен проявлять уважение к учителям, а значит, и обращаться к ним соответственно». «Либо старший, либо учитель». Митай недоуменно хмурился, пока сосед справа не заехал ему локтем в бок. Остоявшая с другой стороны девушка не шепнула «подсказку», пополам с ругательствами, как я услышал. Только тогда он поднял руки в приветствии. «Прошу простить меня, старший». Кселим едва слышно хмыкнул и ответил. «Нет, Митай, ты не прав. Вы мастера важнее для Ордена и Академии. Но вы уже давно идете по пути возвышения и не один год тыщите в себе таланты». А вот с воинами и закалками все сложней, и там чаще есть шанс отыскать сокровища. Ждите, это займет не больше двух малых палочек. А тебе стоит поучиться терпению у товарищей по обучению. Стоило кселим скрыться за поворотом дорожки, как Метаю тут же высказали все, что о нем думают. Девушка потрясла руками. Мне нравится в парнях доля наглости Метай, но всему есть предел. Но Метай продолжал упрямо огрызаться. Зора, старик, что даже не стал предводителем. «А всё туда же! Уважать его!» Повернувшись к парню-соседу, он показал ему кулак. «А ты, если еще раз пихнешь меня, я тебе нос на бок сверну, понял?» Берег, который теперь оказался среди будущих учеников павильона флага, с вызовом шагнул к нему. «И что, мне тоже свернешь? Ты откуда такой наглый взялся? Твои старшие не учили тебя вежливости?» Хмыкнув, я отвернулся от начавшейся перепалки. Наконец-то сел на облюбованный камень, оглядел пруд. Спокойная и тёмная поверхность... Ближе к берегу густо заросшие кувшинками трех цветов. Белыми, розовыми и красными. Очень красиво. У поверхности, под листьями, прячась от лучей солнца, мелькают тени. Рыбы? Можно было бы опустить в воду руку и получить на этот точный ответ. Но лень. На том берегу большая пустая беседка. Рядом кто-то сел. Миг спустя раздался голос. Женский. «Этот болтун теперь не с нами, но он прав. Теперь мы будем часто надоедать друг другу». «И раз уж нас связала одним павильоном, нужно хоть немного знать, кто сосед и откуда». Помолчав, Ирая сказала, «Начну с себя. Моя семья давно связана с Орденом. В каждом поколении есть хотя бы один человек, который вступает в его ряды. И с каждым поколением мы поднимаемся все выше. Дед был простым послушником отделения стража в нашем городе. Дядя уже служитель в отделении дорог, и у него в подчинении все северное направление». Гилай, который тоже устроился в двух шагах от меня, хмыкнул. «Давно связано с Орденом это два поколения? Не густо. Было бы чем гордиться. Я уж думал, твоя семья — одна из тех, что пришла с Орденом из третьего пояса». И Рай спокойно ответила. «Кому-то и ядра зверей под ногами мелкие, а кто-то и осколку духовного камня в кармане рад. Эк, талант себя принижает!» И Рай усмехнулась. «И снова мимо. Мой талант ничтожен. Это все дядя. У него так и не появилась семьи, поэтому он окружил заботой нас, детей брата. Мой успех целиком его заслуга. Этап воинов я прошла, использовав три возвышалки. Даже моя вторая звезда мастера — это результат двух возвышалок. Иначе я бы даже не сумела коснуться стихии и понять, как нужно использовать ее для непрерывности техник». С этими словами Ирая подняла руку и ухватила себя за одну из прядей. Ту, что была необычайного стального цвета. «Видишь, редкая стихия — металл. Ты же знаешь, что освоить подобное без помощи почти невозможно. Не с моим талантом». «Может быть, если мои меридианы подлечат в Академии, я прорву первую преграду четвертой звезды, но вторая точно станет моим пределом?» Я задумчиво произнес. «Ты так легко об этом говоришь!» Ирая неторопливо пожала плечами. Отпустила прядь, отвернулась от нас. Ее лицо скрылось за тканью, что свисало со шляпы. Мгновением позже в ее руках появилась какая-то травинка, которую она небрежно сунула в рот. «Я знаю свои пределы. Академии и четвертой звезды хватит, чтобы стать служителем. Я сразу сравняюсь в должности с дядей, а моя семья станет одной из самых уважаемых в нашем городе. Дети моего брата добьются большего». Гелай снова подковырнул. «Дети брата? А сама, значит, о них и не думаешь, подруга? Здорово! Значит, с тобой можно не опасаться, женить бы». рая фыркнула. «Это с тобой-то? Пришлом на земле ордена». Оглядела его из-под полей шляпы и припечатала. «Гладранец». «Эй!» Гилаев скинулся. «Ничего я не гладранец!» Ирая фыркнула еще раз, отмахнулась своей травинкой. Которую я, наконец, узнал. Жесткий стебель, колючий даже на вид колосок с характерными серыми полосками на зернышках. стальная ржевица. Да уж, эту небесную траву Ирая может год грызть, а та останется целой. Редкая, как раз стихия металла. И, видимо, не зря она его таскает с собой. Это, наверное, как и с ядрами, которые я использую для медитации. Только ядра зверя стихии металла попробую еще найди. Я, например, продал на аукционе только одно такое, и в пятеро дороже равному ему ядра воды. «Ремило, друг Ремило, а ты гладранец — гладранец?» Я не понял, даже переспросил. «Чего?» Гилай нетерпеливо повторил. «Но ты же тоже приперся из чужих земель. Ирая сказала, что я гладранец, а ты?» Я пожал плечами. Можно было бы назваться и гладранцем, но к чему? «Нет, у нас гладранец-то один». Гилай закашлялся. Ираев фыркнула за своей завесой ткани на шляпе так, что едва ее не сдуло. А я повторил то, что придумал давно, ещё раз спрашивая семью Ярима. «Я из бородатых лесов». Теперь фыркнул Гилай. Ах, и название, друг! И что, впрямь бородатые?» Я спокойно кивнул. «И впрямь. Мох свисает с наших деревьев до самой земли. Моя семья охотники и ватажники, но мне в наших лесах стало неинтересно. Там главная семья Орам, в к ним я идти не хотел». Становиться одним из них тоже. Гилай рассмеялся. «А чего? Уж они бы друг...» Я перебил его. «Подсунули бы мне какую-нибудь страхолюдину. Да еще и возвышение мне выше воина. Ну уж нет, это не для меня. Орден — отличный выбор. Здесь я могу добиться чего угодно. Это будет зависеть только от меня». Гилай подхватил с земли мелкий камушек, зашвырнул его на середину пруда и спросил. «А чего хочешь?» — ответил честно. «В третий пояс». Ирая повернулась, открыв лицо. Несколько мгновений вглядывалась у меня, затем покачала головой. «Высокая цель. Сколько ты уже использовал возвышалок?» И снова я не стал ничего скрывать. «Одну. Воинам». Правда, умолчав, что считаю только то, что было сварено в гильдии алхимиков. Ирая опять покивала. Край ее шляпы плавно качался. «Месяцев через шесть-семь нам разрешат отправиться на поле битвы. Рассчитываешь добыть там все три возвышалки древних?» Не дождавшись моего ответа, она хмыкнула. Это ты зря? Переспросил. Зря? Ирая помахала своей травинкой. Узнаешь потом. Я пожал плечами. Ну и скрывая дальше. Ни одно поле битвы может помочь в возвышении. Ирая удивилась. Замахнешься на тысячу этажей? Вот на это я отвечать не стал, но невольно потёр бровь. Экко на меня. Пусть с полем битвы ошиблась, зато сразу определила главную цель. Гилай неожиданно со злостью заявил: Еще чего? Город древних мой! И Рая запрокинула голову и зашлась в смехи. С нее едва не слетела шляпа, которую ей пришлось ухватить рукой. «Ха -ха -ха -ха! Ты тоже, что ли, в третий пояс навострился? Вот уж не думала, что буду учиться с двумя такими гениями. Да уж, мне с моими ничтожными целями только и остается заглянуть вам в рот. Илай дождался, когда стихнет смех, ядовито осведомился. Закончила? Тут же, не дожидаясь ответа, процедил. «Плевать мне на третий пояс! У вас плата бойцам через два года?» Ирая и впрямь уже не смеялась, настороженно ответила. «Даже не знаю. Никогда не интересовалась. Через два года турнир. Малый, наших фракций. А что?» «А то! Плевать на третий! Меня интересуют внешние поля битв. Я хочу убивать этих гарховых сектантов. Чего уставилось?» Ирая пожал плечами. «К чему ради этого было ехать к нам? У себя бы и заключил контракт на это...» у вас же так? И семье бы помог». «Семье!» делая перекосила. «Там всей семьи я до да дед остались. Все мои родные погибли. Все. Вся ветвь. Помогать дяде? Да пошел бы он! Я еле сбежал от его людей. Половину пояса путал следы». Я, до этого лишь недоумение недоумением выслушивающий эту вспышку гнева и какие-то обрывки истории Гелая, неожиданно похолодел. Эта ненависть к сектантам, побег через половину пояса. с трудом узнавая свой голос, спросил. «Половину пояса? Слыхал, что как раз в тех краях случилось бедствие. Ты земель Саул?» Гелай стиснул зубы, сжал кулаки, процедил. «Почти! Я земель Биот. Это их соседи!» Я не сумел заставить себя задать следующий вопрос, но его задала Ирая. «Выходит, вся твоя семья?» Гелай медленно кивнул. «Дядя отправил отца по торговым делам в южные пределы. К семье Хевр!» «Отец решил, что это отличный повод показать семье чужие земли. Я учился, осваивался со стихией, поэтому остался дома с дедом. Отец хотел сделать с ними круг по всем нашим фракциям. Их угораздило выехать из леса к парчевым небесам, ровно во время бедствия. Отец никогда не скупился на охрану. Он сам был мастером восьмой звезды». Гилайс с трудом продолжил. «Но...» «Их задавили числом. У отца просто закончились силы. Выживших поймали...» Привлакли к собирателю души и убили перед ним, а проклятый Барерис стоял на стене и смотрел на это. Я молчал, и рая тоже молчала. Гелай поднял перед собой кулак, который окутался пламенем, сдавленно сказал: Дядя лично выдавил жизнь этого гнилого труса Барериса, но разве это вернуло жизнь отцу, сестрам, моей маме? Пламя потухло. Гилай глухо выдохнул. Забудьте все, о чем я только что сказал. Я всего лишь хочу стать сильным и убить так много сектантов, как будет в моих силах. И не нужно становиться между мной и силой. Я этого не пойму. Награды тысячи этажей мои, и я не собираюсь ни с кем ими делиться. Ясно?» Я не ответил. В голове метались десятки мыслей. Его отец был так же силён, как Нараж, восьмая звезда. Его дядя был достаточно силен, чтобы не только бросить вызов главе всех Саул, но и победить. Я вижу всему этому только одно объяснение. как и тому, что над ним я вижу три двухцветных указа. Не помню, что за семья возглавляет земли Биот, но выходит Гилай ее член, племянник главы земель Биот. Неудивительно, что он бежал через половину пояса. Во всех ближайших землях дядя нашел бы его. Да и вряд ли кто из них рискнул бы заключить контракт с племянником предводителя воинов и заплатить его силой стражам, чтобы бы между Гилаем и его дядей не случилось. Это у Ордена во всех окрестных землях репутация полностью безголовой фракции. которая поступает так, как хочет, и не глядит на прошлое тех, кто вступил в их ряды. Вернее, не принимает к себе преступников, и не более. Но Гилай не преступник. Что-то небо слишком пристально смотрит на меня в последние месяцы. Одна за другой такие невероятные встречи. Стоило бежать через половину пояса, чтобы здесь встретиться с тем, кто потерял из-за бедствия все, что у... «Будь проклят, торгаши Саул! Будь прокляты высокомерные стражи! Будь проклят этот выродок император!» я всё же поднял взгляд на Гелая. Он сидел, уставившись на озеро. Я прижал пальцем дергающуюся бровь и отвернулся. Так мы и сидели молча, пока через много тысяч вдохов не вернулся к Селим.